Глава седьмая. Вот нравится мне в этом месте. Сарказм, ага. Хоть я и пролистала правила внутреннего распорядка, но ведь получила книги я лишь вчера и особенно не вчитывалась. Поэтому, собственно, не знала, что у нас отбой в десять, то есть гасится верхний свет, остаются только настольные лампы, а побудка в шесть ноль ноль, а начало занятий у нас в восемь, то есть свободных еще два часа. Услышав сирену и подскочив с кровати, я попыталась перевернуться на другой бок и поспать еще часок, но поняла, что ничего у меня не выйдет. Не засну. Тем более старшие девчонки наперегонки подорвались в ванную. Полежала минут пять с открытыми глазами, уставившись в потолок. Подумала. Собственно, было над чем. Конечно, можно тренироваться вечером, можно вообще не сегодня начинать. Но вчерашний день для бега уже потерян, а необходимых километров как-то не убавилось. «Мариата, а где тут обычно народ бегает?» Спросила я вышедшую из ванной соседку. В уборной ее сменила Николетта, а Сюзанна лишь перевернулась на другой бок и продолжила дрыхнуть. «Можно бегать вокруг академии, там даже дорожка специальная есть. Общая протяженность этого маршрута четыре километра. Еще можно бегать за ручьем и по горам, но новичкам я бы пока не советовала туда соваться, по крайней мере, в одиночку». «Почему?» Я поднялась на локти и следила за тем, как соседка складывает книги в сумку. По многим маршрутам бегают только оборотни, и они очень не любят, когда люди путаются у них под ногами. Впрочем, вам тренер все покажет и расскажет. У вас физподготовки будет много. Еще вчера после собрания факультета я поделилась новостью с девочками, и они дружно мне посочувствовали. Дело в том, что у нашего факультета гораздо больше нагрузки, причем разностороннее, чем у остальных. Боевой налегает на магию и физподготовку, артефакторы и целители на теорию и практику по своим дисциплинам. А нам надо знать и теорию разведдеятельности, и практику, и физподготовка должна быть на уровне, не говоря о магии. Ну и по чуть-чуть в других науках тоже надо разбираться. На этом вопросе и ванной выскочила Никки, сушась на ходу, и, не сбавляя темпа, запрыгнула в форму и схватила собранную с вечера сумку. «А куда вы в такую рань?» я бегать ответила Мариатта. «У нас тоже жесткие физические нормативы». «А я в библиотеку. Наш декан решила, что практикум – отличный способ проверить, что мы забыли за каникулы». «Ага, значит, все-таки женщина – это декан артефакторов. А то позавчера я их как-то не идентифицировала, а потом забыла спросить». Обе соседки выскочили из комнаты, а я поплелась умываться, после чего натянула спортивный костюм и пошла искать, где тут народ бегает. Значится, круг 4 километра. Следовательно, мне желательно пробежать полтора-два круга. Хотя это очень амбициозно. Ну хорошо, минимум один полный круг. Но где эти круги с отсечкой начинаются? Варианта, собственно, два. У ворот или у полигонов. У ворот я была, но ничего подобного не заметила. Впрочем, и не смотрела. Да и логика подсказывает, что двигаться нужно к полигонам. Эй, остановила я какого-то старшекурсника. «Не подскажешь, где тут начинается беговая дорожка?» Парень меня недоуменно оглядел с ног до головы. Даже как-то не по себе стало. «Первокурсница?» Я кивнула. «Похвальное рвение! Вот второй полигон, видишь? Он с красными рельсами вокруг. Прямо за ним начинается общая дорожка, та, которая четыре километра». Я поблагодарила парня и действительно через пару минут нашла нужную дорожку со столбом, на котором красовалась с одной стороны гордая табличка «Ноль», а другой — четыре тысячи. Пока шла, я немного разогрелась, так что, сделав пару упражнений на растяжку, я побежала. Медленно, мне торопиться некуда. Сейчас максимум половина седьмого. Да, надо еще успеть вернуться, принять душ и сходить на завтрак, но никуда он от меня не денется. Полкруга я пробежала легко, даже играючи, но в середине второй половины начала уставать. Так что, преодолев круг полностью, всерьез задумалась, стоит ли пытаться бежать еще. В конце концов, сегодня лишь первый день, и я успею выполнить норму. А с другой стороны, завтра ноги от непривычной нагрузки будут болеть, особенно чувствую после сегодняшнего занятия по физподготовке. Тяжело вздохнув, я побежала дальше наматывать еще половину круга. Вторая отсечка, что у ворот, как раз недалеко от общежития. Шесть километров в первый день может и слишком, но завтра не факт, что я и четыре пробегу. А потом еле-еле в душе на завтрак, который после бега уже не лезет. И на занятия не опоздать, так что рассиживаться некогда. Закинула в рот кашу, заживала булочкой, запила чаем уже на бегу и вперед к знаниям. Первое занятие у нас было по целительству, и на нем собрался весь наш факультет. Как я поняла, лекции читались всем вместе, а вот практику мы уже по группам. А то так и представляю практики на 60 с лишним человек. А ведь тех же военных и артефакторов еще больше. Намного больше. В полнейшей тишине нам давали основы первой помощи. Целитель ведь не всегда под рукой, особенно если ты диверсант в глубоком тылу противника. Так что каждый из нас должен уметь оказать помощь себе и коллеге, как с артефактами, так и без них. В общем-то, я это всё знала, хотя и кое-что новое тоже почерпнула. В академиуме основы целительства были одним из моих любимых предметов, и я часто жалела, что у меня нет такого дара. Так что два часа пролетели незаметно и крайне продуктивно. Вела предмет у нас военная целительница, которая говорила чётко и по делу. А ещё мне очень нравилось, что тут на занятиях стоит тишина, и не надо вслушиваться, что там бормочет преподаватель. Села я, кстати, опять рядом с Андерсом. Точнее, он занял мне место, потому что я чуть не опоздала. Очень мило с его стороны. «У вас сейчас тоже лекция по зелье варенью?» Спросил он меня, когда занятие закончилось. «Теперь у нас есть полчаса, чтобы переместиться в другой корпус». «Эм, нет». Я заглянула в расписание. «Общая тактика. Кажется, не все лекции у нас будут проходить вместе. А после обеда физподготовка. И, как вчера, общая войсковая подготовка». «Хм». «Совпадений больше нет, а жаль». Парень улыбнулся. «И жалко, что ты не попала в мою группу». «Мне тоже», — ответила я, когда Андрес уже отошел к своим подопечным. Я же побежала догонять своих, которые, как котята за мамой-кошкой, шли за Гровер. Пока народ приглядывался и не спорил с ее лидерством. «Ребята», — Диана попросила всех сесть, когда мы зашли в нужный кабинет. Поскольку информации у меня не так много, предлагаю устроить небольшое собрание сейчас, чтобы не тратить время вечером. Тем более, что у всех есть дополнительное задание и домашняя работа, которые уже начинают задавать. Это уж точно. К следующей лекции по целительству нужно будет выучить два первых параграфа учебника. Предложение командира было встречено одобрительным гулом. Итак, насчет бега. Есть несколько дорожек, где можно бегать. Их покажут на физподготовке. Но пока рекомендуется самостоятельно заниматься только на той, что вокруг академического комплекса. Ее начало за полигоном номер два. Ага, это та, по которой я сегодня круги наматывала. Информация о том, сколько вы пробежали за неделю, должна быть у меня утром в понедельник. В половине восьмого я сдаю ее в деканат. Условимся так. Я собираю данные либо за завтраком в понедельник, то есть где-то в районе семи утра, либо в воскресенье вечером за ужином. «Кто не успел принести мне данные, получит санкции как от декана, так и от меня лично». Гровер обвела наши ряды суровым взглядом. «Обманывать не советую. Вся информация в любом случае в деканате есть. В значках академии встроены магические считыватели». «Теперь многое становится понятным. И даже соседок не надо опрашивать, что они обо мне думают, ведь за нами следят. И это невероятно осложняет мою работу». Как мне собирать данные, если за каждым моим шагом наблюдают? Ясно, что не ежесекундно, но, думаю, если начнут подозревать, смогут поднять информацию по моим передвижениям и знакомствам. Интересно, а можно снять значок так, чтобы об этом не узнали? Второй момент, между тем продолжила командир. Не знаю, просветили ли вас ваши соседи по комнатам, но в академии за сохранность территории, на которой вы живете, отвечают сами студенты. Так что в каждом общежитии устанавливаются дежурные комнаты, которые поддерживают чистоту в помещении. Расписание своих дежурств вы должны узнать и сообщить мне. В нежилых помещениях чистоту и порядок поддерживают залетчики, коих всегда в избытке. В правилах академии содержится полный перечень того, что делать нельзя и за что можно получить наказание. Очень советую изучить, потому что чем больше наказанных в группе, тем больше проблем у командира. «А я не хочу проблем, вы меня понимаете?» Гровер опять обвела нас грозным взглядом. «В общем, если из-за вашего поведения и успеваемости проблемы будут у меня, то они будут и у вас. Надеюсь, вы меня поняли?» Спросила она таким ласковым голосом, что невольно захотелось втянуть голову в плечи. Собственно, на этом минутка прочищения мозгов была окончена. К тому же в кабинет зашел преподаватель, а Диана села на первую парту рядом со мной. «Ну, просто так получилось, что я еще ни с кем особо не познакомилась, и потому соседнее место пустовало». После окончания лекции командир группы придержала меня за локоть, не давая выйти из кабинета. «Каталиса, можно тебя на пару слов?» «Конечно». Я кивнула и с интересом уставилась на девушку. Та же ждала, пока все покинут кабинет. Кстати, народ увидел, что она меня придержала, и тоже не особо спешил. «Любопытные». Все же мы дождались, когда за последним студентом закроется дверь, и Диана повернулась ко мне. Когда я сегодня была в деканате, мне рекомендовали выбрать помощника из студентов моей группы и намекнули, что неплохо было бы назначить на эту должность тебя. м намекнули? Как это? Я, честно говоря, растерялась. Нет, в том, чтобы у нашей старосты был помощник, нет ничего необычного. Но вот формулировка мне отчетливо не понравилась. Но надо признать, что тон у командира был ровный, хотя звучало это не по форме, а по сути почти как обвинение. А вот так, Диана пожала плечами. Мне предложили выбрать целеустремленного, дисциплинированного, не стремящегося к первым ролям студента, ответственно подходящего к явным и неявным заданиям руководства, умеющего распределять свой ресурс. Ты подходишь под все эти определения. И почему это не звучит как комплимент? потому что это не комплимент». Гровер чуть ли не впервые за сегодняшний день улыбнулась, но скорее устала, чем весело. «Ты как командир хотела бы сама назначить себе помощника и заместителя, я понимаю. Тебе кажется, что тебе не доверяют, да и с педагогической точки зрения логичнее было бы посмотреть, кого ты выберешь. А потом уже размазать меня с моим выбором по стенке?» Теперь уже весело фыркнула Диана. «Ко всем прочим эпитетам ты еще и умная». И все же я не понимаю. Уверена, я не единственная в нашей группе, кто обладает подобными характеристиками. Не единственная. Есть еще два человека, которые полностью подпадают под это определение. Но ты сказала, что тебе намекнули именно на меня? Да, мне предложили привлечь к этой работе человека, который мало вовлечен во взаимодействие с людьми, который пока не завел ни с кем в группе дружеских отношений. Ты единственная, кто не попытался со мной подружиться. «Да и от остальных одногруппников ты держишься на расстоянии». «Ого, какой тут, однако, народ быстрый!» Почти про себя фыркнула я. Уже все с кем-то умудрились подружиться. «А ты, значит, не хочешь? Одиночка? Мне дали прочитать твой отчет по испытанию». «Только мой?» — перебила я удивленно. «Нет, не только. Я читала все отчеты. Но и там ты, опять же, единственная проходила испытание в одиночку». «Кстати, ты знаешь, что это было чуть ли не главной причиной, почему тебя зачислили на этот факультет?» «Нет, я не...» «У тебя какие-то проблемы с общением?» «Нет, вроде...» Я усмехнулась. «Просто не вижу смысла знакомиться с кем попала, просто ради того, чтобы познакомиться». «Но Андрес Кейлер не кто попала, так ведь?» Он первый со мной познакомился. «Я почему-то так и подумала. В общем, я хочу тебе предложить поработать вместе». «Я не...» Я на секунду замялась. Было огромное желание отказаться, ведь мне и правда не по душе расширять круг знакомств. Но вот с точки зрения работы это чуть ли не самый лучший вариант. Одно дело, когда среди сотрудников академии трется по каким-то непонятным надобностям просто студентка. Другое, когда это помощник командира, на которого можно спихнуть всю неинтересную бумажную работу. А я обожаю всякие бумажки. К тому же так можно обратить на себя внимание нужных людей. «Что от меня требуется?» Через силу выдавила я. «Страховать меня по организационным вопросам. С деканатом я буду общаться сама, но я не в состоянии за всеми бегать и собирать нужную информацию. Теперь это твоя задача. Постарайся наладить отношения с группой». «Тебе ведь эта идея нравится не больше, чем мне?» «Ты удивительно догадлива. Нет, если бы выбор был за мной, я бы предложила должность заместителя другому человеку». «Максимилиану Старнеру?» Угадала. Он амбициозен, агрессивен и метит на твое место. Верно. Но если я смогу его подчинить, беспрекословно подчинится и вся группа. А кроме того, врагов лучше держать ближе, чем друзей, усмехнулась я. Знаешь, когда я разговариваю с тобой... Диана тоже усмехнулась. Такое ощущение, что разговариваю с зеркалом. Это даже слегка пугает. Мы слишком похожи мыслям. Если не секрет... Какую гуманитарную дисциплину ты взяла основной в старшем академиуме? личности ведения Это очень необычно для человека, желающего стать артефактором. Все, что необходимо для артефакторики, я тоже брала, пожалуй, плечами. А нужно было взять что-то гуманитарное. Но философия – это очень скучно. Политологию же слишком многие изучают. Нет индивидуальности. Зря тебя не определили в аналитическую группу. Мне кажется, она бы тебе больше подошла. «Мне тоже так кажется». Мы с Дианой переглянулись и, понимающе усмехнулись. «Интересно, а что нужно сделать для того, чтобы перевестись в группу Келлера?» «Впрочем, что, если распределение в диверсионную группу все же не случайность, не следствие моих ошибок? Да и предложение сделать меня заместителем Гровер идет из деканата».